Декабрь, 29. Открытию центров может предшествовать ожидание, которое может и не мешать, если оно спокойное и насыщенное доверием к ведущей руке. При ощущении внешних условий даже легкое приоткрытие может оказаться весьма отягощающим, ибо шершавые условия земные. Все придет в свое время, и нужное окружение будет создано. Необходимое уединение и изоляция от людей. Излучение многих людей очень тяжкие и очень обременяют. Но кармические встречи неизбежны, а также прохождение нужного опыта. Ничто так не учит, как личный опыт. Тягость его искупается приобретаемым знанием. Суровое дознание человека — задача не из легких а когда становится уж слишком тесно и тяжко, думает, что это лишь сон или майя земная. Трудный период без и земного необходим для освобождения от понятия дома, а трудная жизнь для более легкого отрыва от земли. Все творится во благо. Мудрому водительству учителя Света порадуемся.